Новелла, шестая. Конец весны и лето 94 запомнились мне плохо. Мы работали как проклятые, укрепляя свои позиции, разрабатывая и внедряя меры безопасности. Погода нынче стояла не очень, отдыхающих почти не было, только мотались туда и обратно новые президенты новых стран, наслаждаясь своей независимостью. После того, как мы смогли договориться с бандюками, Нас попытались втянуть еще в пару местных конфликтов, но мы не отреагировали, и наши заклятые друзья тоже затаились, выжидая. Нам было сложнее, чем им. Они имели уже твердые позиции во всех органах власти, и с этим приходилось считаться. Кстати сказать, машину, на которой привозили снайпера, нашли быстро. Она принадлежала одному из довольно высоких милицейских чинов Крыма, так что ничего нового мы не узнали. Когда же мы взяли снайпера, вампиры из ложи попробовали завести нового. Но к этому моменту мы уже держали под контролем все аэропорты, вокзалы и морские пути. Поэтому к концу лета установился весьма шаткий вооруженный нейтралитет, который мог рухнуть от любого толчка. Моя группа, как и группы Каркаладзе и Покрышкина, прибыли и тихо, незаметно занимались своей непосредственной работой. Мы смогли достать нескольких чиновников, завербованных нашими оппонентами, причем сделали это так, что никто ничего не заподозрил. А потом сработали наши долговременные разработки. В общем, осень началась канонадой. На улицах все время что-то взрывалось, горело, стреляло. Это стало настолько привычным, что прохожие даже не оборачивались на выстрелы. Бандиты сводили счеты. Началось все с банального дележа территории, закончилось кровной местью. Мы сыграли в этом противостоянии не последнюю роль, хотя пришлось очень постараться, чтобы отвлечь братков от населения и перессорить между собой. Теперь достаточно было просто наблюдать за развитием событий, изредка подкидывая бандитам информацию, которая направляла их в нужное нам русло. Кстати говоря, все магистры в Крыму пошли по этому пути. Сказались, военная закваска и привычка к решительным действиям. Все прибыли на место нового назначения со своим спецназом, так что временами мы даже проводили семинары и учения по отработке совместных боевых действий. Наша армия была невелика и мобильна. Мы наносили точечные удары и растворялись в темноте, ищи потом ветра в поле. И не найдешь, хотя бы потому, что свои операции мы проводили незаметно и без шумихи. Но в этот момент батя решил собрать у нас в Массандре всех магистров Крыма. Встретились в основном для координации действий и выработки единой политики, ну и, конечно, хотелось просто пообщаться. Самым главным было нейтрализовать влияние ложи. С остальным люди справятся сами. На второй день встречи к верхним воротам дворца подкатил шикарный бумер седьмой серии. Вся наша руководящая братья как раз стояла на террасе второго этажа, наслаждаясь мягким осенним теплом. А я проверял посты, поскольку обеспечение безопасности встречи лежало на мне. Увидев машину, я удивился. У кого это хватило наглости припереться сюда? Задние дверцы бумера синхронно открылись. Из них вышли два знакомых автоматчика. Один из них открыл переднюю дверь, и на божий свет появился Вован собственной персоной. Об этих орлах я уже и забыл, заваленный делами и поручениями майора. А вот они, похоже, она вспомнили помнили. Причем так хорошо, что приехали лично напомнить об истекающем сроке. Вован тем временем осмотрелся, увидел меня и, нехорошо улыбнувшись, позвал. «Эй, брателло, как тебя там? Иван Николаевич, что ли?» но ну, надо же, запомнил». Такая память меня просто восхитила. По внешнему виду Вована, в нем нельзя было заподозрить таких талантов. А он тем временем продолжал. «Ты это, того шефа зови, побазарить надо». «Он занят», — ответил я, лениво облокотившись на решетку. «Того, если он не выйдет, завтра сюда сотня отморозков приедет. Понял? В натуре». Такая информация меня рассмешила. Интересно было бы на это посмотреть. К тому же его речь стала заметно понятнее. Может, от страха, который читался не только в мыслях, но и в каждом движении. Я его понимал. То, что сейчас творилось, могло напугать кого угодно. Но при этом он был необучаем, как и любой дурак. Вместо того, чтобы залечь на дно, припёрся права качать. «Вован в натуре!» — в тон ему ответил я. «Откуда ты их возьмёшь?» «Где надо, там и возьму!» — рявкнул он, не сбавляя тона, надеясь напугать меня криком. А сейчас бегом, зови своего, а то мои ребята тебя быстро на мушку возьмут. Я невозмутимо спросил, ты в этом уверен? И мысленно скомандовал взять. Через долю секунды оба автоматчика лежали мордой на асфальте, а Вован ласточкой распластался на капоте собственной машины. Бандюк гнусаво орал. Ты мне за это ответишь, козел! Всех козлов на фарш пущу! Это в том случае, если живым уйдешь. Парировал я. Вован сбавил децибелы, размышляя над столь оптимистическим обещанием. В эту минуту рядом нарисовался Ермоленко. Он уже, естественно, был в курсе, но держал фасон. «Развлекаемся», — поинтересовался он. «Я же предупреждал, чтоб было тихо. У нас совещание». «Прошу прощения», — извинился я. непредвиденные обстоятельства обстоятельство». «Покажите-ка мне этого уникума», — сказал батя, появляясь рядом. Мои ребята без долгих разговоров развернули Вавана к нам. Увидев батю, Урка переменился в лице, глаза его испуганно забегали, губы затряслись. «Я это, как его, извините, я поеду, можно?» Ермоленко, заинтересовавшийся такой метаморфозой, приказал открыть ворота. Автоматчиков разоружили и, состегнув наручниками, впихнули в бумер. Водилу пристегнули к рулю и приказали заехать на территорию дворца. Вавана затащили в холл. «Ваня, поговори с человеком», — предложил батя. «А у нас еще дела». Они с Ермоленко не спеша удалились. Я зашел в здание. Растерянный Вован сидел на стуле и явно чувствовал себя не в своей тарелке. откуда ты Александра Никифоровича знаешь?» — поинтересовался я. Копаться в голове этого балбеса мне совершенно не хотелось, тем более что ужас от встречи, полностью забил все членораздельные мысли. Лицо Вована погрустнело. «Могли того сразу сказать, кто вас крышует?» С обидой отозвался тот. От страха он растерял часть слов и судорожно пытался их вспомнить. «А это имеет значение?» – спросил я. «Это как его? Все имеет значение?» Настроение Вована окончательно испортилось. Тут я обратил внимание, что его до сих пор держат в жестком захвате. При этом бандит даже не пытался освободиться. Вот это воспитание. «Ребята, отпустите человека. Неудобно. Гость все-таки». Бойцы моментально растворились, а шалевший Вован, затравленно озираясь и пытаясь понять, куда делись мои ребята, потирал запястье. «Вован, водочку будешь?» Он молча кивнул головой. «Я взял телефонную трубку и попросил Марью Андреевну принести нам чего-нибудь выпить и закусить». «Мне Колян это сразу говорил, что с вас ничего не возьмем», угрюмо промемлил Вован. «Зачем тогда приехал права качать?» — поинтересовался я. «Тем более, что до срока еще есть время. А вдруг бы получилось? Кстати, а где Колян?» — сменил я тему. «Замочили Коляна», — вздохнул Вован. «Завтра сорок дней будет». В эту минуту вошла Марья Андреевна и пригласила нас в соседнюю комнату. «Ладно, Вован». Пошли, помянем братана твоего. В комнате на маленьком столике стояла бутылка Немировки. Лежали на блюде бутерброды, в маленьких вазочках стояла красная и черная икра. — Бедновато у вас, — вздохнул Вован. — Такие бабки, аж мотитесь. А тебе что, лобстера надо? — Чего? — Рак такой, только очень большой. — Нет, раков не надо, лучше осетринки, — отозвался Вован. Привычно открыл бутылку и разлил по полной. «Ну, давай, за Коляна, не чокаясь». «Мы выпили». Я положил на бутерброд красной икры и закусил. Вован же хватанул ложку черной икры и без хлеба запихнул в рот. «Так все-таки», — продолжил я. «Откуда ты про Махаса знаешь?» Вован поперхнулся, в мыслях вновь взметнулся вихрь ледяного ужаса. «Это он того, пусть сам тебе расскажет!» прохрипел он, отводя глаза. «А что с Коляном случилось?» Поняв, что ничего не узнаю, я сменил тему. «С ним того, все хреново». Вован налил себе еще, хлопнул, заел крой и продолжил. «Молодняк, козлы эти как с цепи посрывались. Поприезжали черт знает откуда. Приколись, меня пришли данью обложить, козлы вонючие. Мы их того послали, а двоих для науки на перо посадили. Так эти твари на следующий день коляна в кабаке подрезали. Теперь мои их везде мочат, а не наших». Ну ладно, я от того пошел. Неожиданно просительно закончил он. А шеф тебя отпускать не велел, ласково напомнил я. С горя Вован налил себе еще одну стопку, а я с трудом удержался от ехидной улыбки. Уж больно забавно выглядел бандит, жалующийся на молодых отморозков, причем тому, кого собирался ограбить. Тут я ощутил, что нужен учителю, поэтому, оставив Вована под присмотром охраны, пошел наверх. Магистры заседали в бывшем кабинете Его Величества. «Ну что, Иван, доложи, как настроение в Ялте?» – попросил батя. «В каком смысле?» «В буквальном. Что тебе молодой человек сказал, то нам и повтори. В Ялте все плохо. Понаехали непонятно кто, непонятно откуда, с местными задираются. Уже резать друг друга начали. Одно хорошо, у них теперь до жителей руки не доходят». Магистры удовлетворенно переглянулись, а батя подытожил. «В общем, все идет по плану. Сейчас, когда спустишься вниз, подкинь ему идею с алуштинцами разобраться. Они уже обнаглели, пытаются семьи сдаить Убедившись, что других поручений нет, я направился к выходу. Вновь проскользнула мысль, где же батя познакомился с Вованом. И самое главное, что он ему продемонстрировал, раз парень так впечатлился. Ответная мысль Бати догнала меня уже за дверью. Главное, не то, что сделано, а то, что он урок запомнил. Я остановился. Впервые Батя общался со мной мысленно. До этого я только ощущал, что меня зовут, ну и по мелочам. Иногда думал, что других способностей у меня ноль. «Растешь, парень!» Одобрение учителя окончательно добило меня. «А сейчас хорош расслабляться. Выполняй приказ!» Покачав головой, я пошел вниз. Вован сидел за столом в доску пьяной и заплетающимся языком мычал песню «Постой, паровоз». «Вован, у меня хорошая новость, ты можешь ехать». «Тогда на пассажок», — среагировал Вован и еще раз плеснул по полной. Он выпил и попытался встать. Попытка не удалась. Я помог ему и повел к выходу. «Брат Элла», — душевно вещал Вован. «Как только какие проблемы, сразу того, ко мне. Я на раз все решу». «И как ты это сделаешь?» – ехидно поинтересовался я. «Если дома порядка навести не можешь. Он, алуштинцы, уже твои точки в семи изи доят, а ты не знаешь». Я не был уверен, что в замутненном алкоголем мозгу эта фраза останется, но Вован, к моему изумлению, немедленно протрезвел. «Что за гнилой базар?» – почти нормальным голосом спросил он. «Зуб даю», — серьезно ответил я. «Лады, я твой должник, разберемся». «Ну, козлы, всех замочу!» С этими словами он уселся в бумер и умчался. Я улыбнулся и пошел назад. Мимоходом отметил, что охрана натаскана хорошо. Мои бойцы действовали как в разведке, подпуская нарушителя как можно ближе, а потом сваливаясь на него неизвестно откуда. Но кто бы знал, чего мне это стоило. Беда с этими ребятами, которых инициировали в мирное время в мирной стране. Самое главное, чего они не знают и знать не хотят – дисциплина. Они никак не могли понять, что недостаточно просто изначально заложенной сверхсилы и неуязвимости. Необходимы постоянные тренировки и… тренировки. Трудно доказать человеку, который бегает стометровку быстрее олимпийского чемпиона – что ему нужно бегать и бегать, и так абсолютно во всем. Но после приватной беседы магистра с их учителями и пары моих лекций, ребята начали входить в меридиан. Совсем все уладилось после того, как в начале лета прибыла моя группа и Каркаладзе с Покрышкиным во главе своих бойцов. Теперь охрану дрессировал не только я, и результаты были на лицо. Вспоминая первую неделю нашего пребывания в Массандре, я невольно поежился. Жить под прицелом мне было не впервой, но не дома же. А учитель, словно не обращая внимания на опасность, и не думал прятаться. И это при том, что наших ОМОНовцев я только-только взял в оборот. Слава богу, ребята не задержались. Сперва появились мои бойцы, я им обрадовался, словно родным. Как-то совершенно забылось, что я младше всех их минимум на 50 лет. Они немедленно взяли объект под свое крыло, и я слегка успокоился. Потом нагрянули воно с Казимиром. К слову сказать, получив их личные дела, я узнал много нового о своих товарищах. Каркаладзе, например, оказался выходцем из старинной грузинской семьи, которая перебралась в Москву еще при Екатерине II. Так что он был коренным москвичом и Грузию знал только по бабушкиным сказкам и редким поездкам в гости к дальним родственникам. Там он научился виртуозно имитировать акцент, ездить верхом и еще кое-чему, что полагалось уметь настоящим горцам. Начало войны Вано встретил пятнадцатилетним подростком. В семнадцать он приписал себе год и ушел на фронт добровольцем. Молодого бесшабашного солдата, неплохо знающего немецкий, заметили и перевели в разведроту. Через год службы его пригласили в особый отдел, где представили бравому капитану. Он провел с Вано несколько бесед и под конец предложил ему перейти в группу особого назначения. Этот капитан и стал учителем и наставником Вано. После войны Вано с учителем, как и большинство воевавших вампиров, остались в Европе, добивали остатки банд. Потом, передохнув несколько лет, они вновь отправились в зоны локальных конфликтов. За время отдыха Вану успел окончить не только военное училище, но и консерваторию. Оказалось, у него отличный тенор, и его приглашали в столичную оперу. Но он отказался, объяснив, что поет только для души. «Вот ведь в жизни бы не догадался». За все время нашей совместной службы он не спел ни одной песни. В Афганистан он попал после того, как учитель решил, что птенец полностью оперился. Правда, у меня возникло стойкое убеждение, что решился он на этот шаг только тогда, когда убедился, что за ним присмотрят Ермоленко и батя. Но подтверждения этой догадки я не нашел. С Казимиром было еще интереснее. Он принадлежал к поздней польской шляхте. Инициировал его в конце XIX века Гжибовский, с которым он познакомился на одном из тайных собраний. Узнав фамилию учителя Казимира, я только покачал головой. Конечно, кого еще мог встретить мелкий шляхтич в обществе, созданном для борьбы с царской Россией? В освободительном движении Казимир, который тогда был Пеньковским, принимал участие до 1917 года. Во время Советско-Польской войны Учитель погиб, и ученик остался один. Освобождение и самостоятельность Польши Казимир встретил с восторгом, но, увидев, что началось на родине после победы, вспомнил слова Гжибовского о том, что речь Посполитая сильна раздорами, и решил в таком случае жизнь свою связать с Россией. Перебравшись в Союз, сразу ушел в армию, предварительно сменив фамилию на Зайковского. Начав службу, он почти моментально вышел на местных вампиров и был переведен в наш полк, где и прослужил до конца гражданской войны. После войны начальство направило его в военное училище, которое он блеском закончил. Ему предложили какое-то время поработать преподавателем, но горячая польская кровь не давала ему сидеть на месте. Потом были финская компания, ханхингол, Испания, потом грянула Великая Отечественная. Именно на войне он еще раз поменял фамилию. Уж очень ему понравился Покрышкин, с которым он познакомился, когда их части стояли рядом. Пару раз посетив Польшу, Казимир сделал вывод, что поляки выродились в склочных болтунов, которые только и знают, что перебирать старые обиды, и окончательно перестал там появляться. Не испытывая большой любви к русским, он считал, что полякам надо быть благодарными хотя бы за то, что Сталин, вопреки Рузвельту и Черчиллю, сохранил Польшу как государство. Сегодняшние события, переворот в Польше и выход ее из Варшавского договора, он воспринял спокойно. Чем заканчивается самостоятельность Речи Посполитой, он уже видел. И вообще, Казимир искренне считал, что гонористость лучше всего живет там, где ее нет. В польшу же таковой слишком много, индивидуальность теряется. А майор резвился вовсю. Он демонстративно мотался по всему Крыму, налаживая контакты со всеми магистрами, мастерами и кавалерами. А еще повадился выезжать в Ялту и гулять по набережной в гордом одиночестве без охраны. Исключение он делал только для меня, поскольку я безапелляционно заявил, что от меня он не отделается, и для того, чтобы я не ехал с ним, ему придется меня убить. Майор подумал и махнул рукой. Я понимал, что он дразнит противников, давая им возможность высунуться и совершить ошибку. Но в ложе сидели тоже не дураки, и на провокации учителя не поддавались. А вот меня в одной из прогулок ожидала неожиданная встреча. Октябрь был на диво теплый, хоть и дождливый. Мы с учителем наслаждались последними солнечными деньками. Лениво бродили вдоль моря, не обращая внимания на базар, который теперь был везде. Я настолько привык к лоткам, ларькам и просто торговкам, которые плотной стеной заполняли все улицы, что просто не видел их. Также мимо сознания пролетала так называемая музыка, звучавшая повсюду. Гнусавые голоса славили Паханов, Урок и Путан. Только изредка кое-где прорывались песни Любе на вечных ценностях. И вот из этой орущей, поющей и торгующей толпы меня окликнули. «Ваня! Горлов!» Я с недоумением обернулся. над ближайшего лотка, установленного на пузатой клетчатой сумке, на меня изумленно смотрела моя классная руководительница. Я растерянно покосился на учителя ермоленко вежливо молчал, ожидая дальнейшего развития событий. «Августа Семеновна?» Не веря своим глазам, пробормотал я. Я действительно не ожидал увидеть ее здесь. Тем более, что Ялту она терпеть не могла. А теперь она не просто здесь, на набережной, но и явно торгует всякой ерундой. Узнал. Тем временем улыбнулась она. А я смотрю, ты или не ты, сколько же мы не виделись. Лет десять. Вздохнул я и, уловив ее любопытство, добавил. Познакомьтесь, это Августа Семеновна, мой классный руководитель. А это, я на секунду запнулся, мой отец, Петр Сергеевич. Учитель судорожно вздохнул, но не успел ничего сказать, так как Августа сразу обрушилась на него с восторженным кудахтаньем. «Она так рада познакомиться. но Это так замечательно, когда отец и сын встречаются. Я такой хороший мальчик. Армия пошла мне на пользу, так возмужал, похорошел». Я краснел. Майор терпеливо пережидал бурю восторгов, стараясь уловить просвет в ее речах, чтобы хоть что-то сказать. Наконец, Ермоленко сумел втиснуть пару слов благодарности. Августа Семеновна благосклонно отнеслась к его словам, так как была переполнена эмоциями от встречи и знакомства. Обычно она возмущалась, если ее перебивали до окончания выступления. А учитель, закрепляя успех, пригласил ее в ближайший ресторанчик. но Она с достоинством согласилась, предварительно извинившись и торопливо собрав свою торговую точку. «Сидя за столиком, я с удовольствием слушал их. Вот уж не думал, что кто-нибудь сможет найти к ней подход, настолько, что она снизойдет до беседы. Видать ей пришлось очень тяжело». Разговор между тем подтвердил мои догадки. Августе пришлось уйти из школы, зарплату там просто не платили. Она, как и многие наши сограждане, пыталась подработать челноком, но это у нее не очень получилось». Вот и сейчас, в Ялте, она досиживала последние дни, пытаясь на остатках отдыхающих хоть что-то заработать. Я грустно задумался. Развал Союза сильнее всего ударил по старикам и детям, калеча судьбы и души. Но тяжелее всего пришлось нашему поколению. Развал выбил почву из-под ног, лишил опоры и уверенности в будущем. От печальных мыслей меня отвлекла Августа, обратившись ко мне. «Кстати, Ваня, ты помнишь Сашу Липного?» «Помню», — буркнул я. «Еще бы не помнить. Начиная с первого класса, Сашка травил и доставал меня непрестанно. Не было дня, чтобы мы с ним не подцапались или не подрались. Похоронили его почти год уже. Я оторопел. Он же здоровый бугай был. Подстрелили, что ли?» «Сердце», — пригорюнилось Августа. Врачи сказали, сердце не выдержало, а еще перед этим от него жена ушла с дочкой. Посмотрев на мою ошарашенную физиономию, она добавила, «Да из вашего класса он не первый. Почитает, человек десять уже ушло». Я не успел ничего ответить. В кармане Ермоленко звякнул телефон. Он извинился, встал и отошел в сторону, чтобы не мешать нам. Августа Семеновна посмотрела на него с уважением. Сотовые были большой редкостью. Такую вещь могли позволить себе только очень состоятельные люди, ну и вампиры, разумеется. «Надо сказать, от отсутствия средств никто из нас не страдал. Кроме того, что за столь долгую жизнь любые вклады принесут бешеные проценты, еще существовал закон, по которому учитель был обязан обеспечить своего птенца. Так было и со мной. Сразу после инициации учитель перечислил на мое имя приличную сумму. Наши вклады лежат в основном в швейцарских банках. Там им не страшны никакие потрясения». Уж вампиры постарались, чтобы эта страна стала действительно нейтральной, а тайна вклада была нерушима. К тому же часть банков держат наши банкиры, так что все в порядке. «Ваня», — заметила тем временем Августа Семеновна, — «у тебя такой замечательный отец». Хоть она говорила шепотом, я увидел, что у наставника порозовели щеки. Он, как и положено, все слышал, и, похоже, ему было очень приятно. «Спасибо», — искренне поблагодарил я ее. «Кхм. Вот только...» Она запнулась, я ее сразу понял, но дал довести мысль до конца. «Ты ведь, кажется, не Петрович?» «Да», кивнул я. «Николаевич, мама записала меня по дедушке и фамилию тоже. Странно, столько лет прошло, такие события развернулись, а она помнит. Может быть, голова настоящего учителя так устроена, чтобы не забывать своих учеников? «Иван», Ермоленко вернулся к столу. «Это по твоей части». Я удивлённо взял трубку. «Интересно, почему в таком случае позвонили на телефон Ермоленко, а не на мой?» «Слушаю», — произнёс я. «Мы его прижали!» — взволнованный голос одного из моих ребят резанул уха «Отлично, только не ори. В чём дело в таком случае?» «У нас возникли проблемы». Я прикусил губу, майор тоже удивился. «Скоро буду, дай координаты». «Возьми ещё рема неожиданно подсказал майор. «Он сейчас появится, я его уже вызвал». «Ты слышал?» – поинтересовался я. «Жди». Я дал отбой и вернул телефон. Августа Семёновна, не слушая меня, поглощала салат, а я был благодарен учителю за то, что он её отвлёк. Попрощавшись, я вышел, оставив майора отдуваться за себя. По набережной зашелестели шины, и у порога остановился очень непривычный на вид мотоцикл. У всех, кто видел эту машину, отвалились челюсти, Ничего подобного до того на территории бывшего Союза не было. На нем гордо выседал человек в белом кожаном костюме. Серебристый шлем с темным забралом довершал картину. Рэм молча протянул мне такой же шлем и ткнул пальцем за спину. Усевшись, я как можно отчетливее подумал о том месте, куда нам нужно было доехать, и мотоцикл сорвался с места. Сказать, что я почувствовал ускорение, значит не сказать ничего. Создавалось ощущение, что мой пупок прилип к позвоночнику. да мои деревья слились в сплошные полосы, а Дукатти всё набирал скорость. Вернулся я домой поздно ночью, злой как чёрт. Всё прошло совсем не так, как предполагалось. Окна в кабинете учителя светились, меня явно ждали. Мы с Рэмом переглянулись... Тяжело вздохнули и поплелись отчитываться о проделанной работе. Веселого было мало. Увидев наши грязные и печальные физиономии, учитель все понял. «Не взяли», — констатировал он. «Не взяли», — подтвердил я. «Вот, только это», — добавил Рэм, ставя на стол чемоданчик. «Вскрывать не стали, заминирован». но ну, хоть что-то, ладно, с этим я разберусь. А вы идите, приводите себя в порядок». Учитель не повысил голоса, но от этого стало только хуже, и тут я не выдержал. Кто же знал, что у него вместо галстука шнур детонирующий? Майор удивленно поднял бровь. Даже так? А ну, поподробней. Этого курьера мы ждали очень давно. Моя группа посла его до автовокзала, но там он, видимо, что-то почуял и начал отходить. Ребята изо всех сил отжимали его из людных мест. Потом поняли, что кейс заминирован, и позвонили майору. Рэм как раз и должен был предотвратить взрыв. Мы его держали до последнего, но вампир почуял вмешательство в свои мысли, тут я совсем понурился, и нажал кнопку. Этот дурак думал, что взорвется только дипломат, а взорвался галстук. Зрелище было, прямо скажем, неаппетитное. Хорошо, хоть мы его уже успели загнать за город. Я на секунду запнулся, вспоминая предсмертный всплеск изумления и ужаса курьер явно не собирался умирать, это запланировали те, кто его послал. Майор тяжело вздохнул, встал, взял кейс и, не говоря ни слова, ушел. А мы с Рэмом остались стоять посреди кабинета, как два дурака. Первым из оцепенения вышел Рэм. Он оглядел свой некогда белый костюм и вышел из кабинета. За ним поплелся и я. Рэм молча кивнул на прощание, хлопнул дверью, и я услышал, как мотоцикл умчался вниз по дороге. А мне не оставалось ничего другого, как идти к себе. Приводя себя в порядок, я вспоминал все, что знал о реме Испанец по происхождению, далекий потомок римских легионеров, он был приблизительно ровесником учителя, но отличался от него, как земля от неба. Обычно испанцы очень взрывные и импульсивные ребята, но Рэм молчалив, спокоен, отличается расчетливой рассудительностью и вообще производит впечатление человека, у которого эмоциональный диапазон на минимуме. Благодаря этим качествам он оказался превосходным бойцом. Такие неудачи, как сегодня, для него редкость. При всем его спокойствии и неторопливости Рэм обожал сверхскоростные машины. И это, пожалуй, была его единственная слабость. В его европейском гараже стояли «Феррари», «Макларен», «Порш». К его величайшему разочарованию, ни одна из этих машин по нашим дорогам ездить не могла, поэтому он взял с собой всего три мотоцикла – «Дукати», «БМВ», «Ямаху». На операции же предпочитал ездить исключительно на «Дукате». рема привез батя, когда принимал должность гроссмейстера Крыма, и в свете последних событий одолжил его нам. Впервые увидев рема я, кажется, понял, чего так боится Вован, но в точности выяснить это, наверное, не смог бы уже никто. К тому же у рема была еще одна странная особенность – он предпочитал общаться мысленно. Так что за все время нашего знакомства голос он подал всего два или три раза. Приведя себя в порядок, я спустился вниз, проверил, как идет тренировка охраны, и, вернувшись к себе, занялся накопившимися документами. Так прошла ночь. Учитель вызвал меня к себе минут за пятнадцать до завтрака. «В следующей войне», — доверительно сообщил он, «американцы проиграют, благодаря вот этой детали». Он показал мне обычную пальчиковую батарейку. Представь себе, она просто села, поэтому взрыв в кейсе не произошел. А эти олухи умудряются и в космос на батарейках летать. «Кстати, наши друзья не должны узнать, что документы у нас». В газетах напишут, что при очередной разборке погиб наркоторговец, который подорвал себя гранатой. Определить, что он вез, невозможно. Я уже связался с кем надо. «Молодец», — наконец похвалил меня учитель. «Глядишь, если бы так же хорошо вчера думал, у этого курьера и голова бы на месте осталась». Я сделал виноватое лицо. Учитель прекрасно понимал, что такой поворот событий был непредсказуем. После завтрака майор пригласил меня в кабинет. Судя по добытой информации, ложа считает, что все основные посты в Крыму в их руках. Дальше они предполагают наблюдать и изредка направлять события в нужное им русло. Я пожал плечами. Убедившись, что я не понял, майор пояснил. Своего они добились. Развал произошел, теперь оттягиваются к центру. Здесь остаются только наблюдатели. а мы а мы им сейчас не интересны, потому как исправить ничего не можем, пока. Но расслабляться не стоит, поэтому работаем по ранее утвержденному плану». Я облегченно вздохнул и с чистой совестью отправился отсыпаться. «Эх, если бы я знал, кто остался наблюдать за нами, чтобы постараться воспользоваться малейшей оплошностью». Конец 94-го, начало 95-го ознаменовались серией взрывов в разных торговых центрах. Бандиты, войдя во вкус, продолжали азартно отстреливать друг друга, а правоохранительные органы активно им в этом помогали. Дело дошло до того, что перед разборками некоторые банды предупреждали мирное население, какая из улиц сегодня будет опасной. А после мощных взрывов за свои деньги стеклили окна пострадавшим гражданам. Постепенно стрельба сходила на нет. Вооруженная борьба перешла в фазу минной войны. Бомжи и алкоголики за бутылку водки разносили по квартирам пакеты с адскими машинками. Частенько по причине залития глаз посылки не доходили до адресата. Но и этот период закончился достаточно быстро. Те, кто не умер, сели в тюрьму или стали респектабельными бизнесменами. Видя, что дела идут как по маслу, Ермоленко предложил устроить рождественские каникулы. Батя не возражал, правда ехать с нами отказался. Чем он собирался заниматься, мы так и не поняли. Вместо себя на пару недель учитель оставил мастера из Судака с одноименной фамилией. Филипп Михайлович Судак был старым вампиром конечно младше бати но гораздо старше майора остротой ума и тщеславием он не блистал предпочитая тихий уют провинциального курорта блестящему обществу столицы выезжать он не любил поэтому остался крайне недоволен но тут ермоленко был неумолим мастера алушты и ялты слишком молоды и горячи а филя своей ленью и осторожностью удержит их более эффективно чем покрышкин розгами Кстати сказать, Покрышкин тоже не рвался на руководящую должность. Радостно скались, он упаковывал чемодан, собираясь с нами в Лондон. Каркалыга в этот раз в Европу не поехал. Вместо этого он отправлялся в Египет. На вопрос Ермоленко, что он там забыл, Вано с достоинством сообщил, что никогда в жизни не видел пирамид и не простит себе, если так никогда их не увидит. Сраженный столь веским доводом, майор отпустил его – а мы на следующий день улетели в Лондон. Учитель был явно неравнодушен к этому городу. Он с удовольствием сводил меня в Тауэр и Вестминстер, привел к Биг Бену, чтобы я послушал бой часов, но гораздо больше он любил бродить по улочкам старого Лондона, погруженным в розоватый туман, сгущавшийся в разведных сумерках. По сравнению с первым моим посещением, я узнал город гораздо лучше». Правда, на этот раз визит в Лондон был коротким, и уже через два дня мы прибыли на вокзал Ватерлоо, чтобы сесть в поезд до Парижа. Учитель был несколько взволнован, он явно ожидал чего-то приятного. Все три часа до Парижа майор молчал. Мне казалось, он к чему-то готовится, только не уверен, хорошо это или плохо. С Северного вокзала мы пешком дошли до Девятого округа, где Ермоленко имел на примете небольшой, но очень уютный отель. Отсюда было рукой подать до Монмартра, Гранд-Опера и престижных торговых центров. Я, ожидая по опыту прошлой поездки как минимум Хилтона, вздохнул с облегчением. Скромная гостиница с маленькими удобными номерами меня полностью устраивала. Однако, к моему огромному удивлению, на этот раз майор взял два номера. Поймав мой недоумевающий взгляд, он коротко пояснил. «Уже большой мальчик, мало ли с кем познакомишься, ну и так далее», после чего сунул мне в руку ключ, предложил сходить погулять, а сам моментально заперся в своем номере. Я ошарашенно замер, не зная, что делать. У майора были какие-то дела, но меня он ни во что не посвящал. Караулить его под дверями, чтобы сопровождать, было бесполезным, да и небезопасным делом. Поэтому, потоптавшись пару минут на месте, я послушно отправился к себе, Принял душ, прилег на минутку и проснулся поздно вечером. Очень хотелось есть. Перед тем, как спуститься в ресторан, я забежал к учителю. Вдруг он решится составить мне компанию. Майор был у себя. Прежде чем я успел прикоснуться к двери, он уже открыл и, коротко буркнув «Заходи», скрылся в ванной. «Учитель, выужинать идет?» Начал я, входя в комнату и, не завершив фразы, вылетел назад. На светлом кожаном диване удобно расположилась женщина немыслимой красоты. Прозрачный пеньюар окружал ее облачным ореолом. Она ехидно улыбнулась мне, откидывая с олба медно-рыжие волосы. Я был так растерян, что в первую минуту даже не сообразил, что она тоже вампир. «Учитель!» – завопил я под дверью ванной. «Там женщина!» «Так она же не голая!» – спокойно ответил он, выходя ко мне. И добавил. «Ну, чего орешь?» «Первый раз женщину увидел». Я смутился еще больше и не нашел ничего лучшего, как пролепетать. «Я думал, вы ужинать идете». «Спасибо, дорогой», — насмешливо мурлыкнула дама из комнаты. «Нам сейчас все принесут». «Понял», — поинтересовался майор. «Свободен. Иди поешь». И тут до меня дошел смысл знаменитой песни Высоцкого про Париж, туалет в Париже и лыжи с пассатижами. Было неожиданно обидно и очень грустно. С тоски я действительно отправился в ресторан. Надо сказать, он оказался весьма недурственным, с двумя залами для курящих и некурящих. Я занял столик и подозвал гарсона. К его великому огорчению я заказал отварные яйца, хлеб с маслом и, чтобы уж совсем не расстраивать молодого человека, 50 граммов красной икры. Он удалился с явным недоумением вечером такое не заказывают особенно русские уловив эту мысль я дождался заказа и попросил еще бокал божалле чем окончательно поверг его в шок ужиная я грустно вспоминал давний разговор с джабраилом о женщинах вампирах это было печально неужели я так всю жизнь и проживу один вон учителю повезло он встречается со своей пассией пусть не часто, но регулярно и так наверное будет всегда От меланхолических размышлений меня отвлек гарсон который притащил счет и демонстративно положил его на стол сумма впечатляла я решил тоже позабавиться и молча выложил на стол металлический рубль с лениным официант схватил монету и умчался через несколько секунд он стоял рядом вместе с метрдотелем на ломаном русском метрдотель поинтересовался есть ли у меня еще такие монеты и если есть за сколько я хочу их продать Передразнивая его, я, также ломая язык, ответил, что монета стоит десять вечно зеленых американских денежек, если он хочет получить их все, то будет кормить меня, а я буду ими расплачиваться по указанному выше курсу. Потому с какой готовностью он согласился, я понял, что продешевил. Ужин обошелся мне в две монеты. Расплатившись, я вышел в ночь. Хотя ночью это назвать было тяжело. Обилие освещения хватило бы на два дня. Улицы запружены народом. Везде слышался хохот, гомон, музыка. В общем, город мне решительно не нравился. Слишком шумно, слишком ярко, слишком дорого. Бродя без цели, я не заметил, как попал на улицу жермен Пилон и сразу ощутил присутствие собратьев. Покрутив головой, я обнаружил небольшой кабачок в подвале симпатичного дома. На входе стоял секьюрити и пропускал внутрь людей только по известным всем вампирам признакам. Увидев меня, он вопросительно поднял брови. Я кивнул и перешел через дорогу. В кабачке я подсел к барной стойке. Здесь, как и во всех вампирских заведениях, было не шумно, а глаза не слепил яркий свет. Приветствуя меня, вампиры кивали и приподнимали бокалы. Пили в основном мерло. Я же с тоски потребовал крови. Бармен молча налил в бокал чего-то похожего на томатный сок. Понюхав, я возмутился. Кровь была хоть и артериальная, но свиная. Я попросил нормальной крови, желательно первой группы отрицательного резуса. Но, видимо, сделал это слишком громко, потому что весь зал обернулся посмотреть на эксцентричного русского. Бармен показал на дверь за стойкой и деликатно предложил сделать переливание. Но меня уже понесло. Масло в огонь добавило присутствие немалого количества вампирш, которые вместе со своими спутниками недоуменно разглядывали меня. Непрошено в памяти всплыла, но рыжеволосая красавица в номере учителя, и я окончательно разбушевался. Наотрез отказавшись делать переливание здесь, я мотивировал это тем, что у французов все не как у людей, и перелив себе их кровь, становишься таким же придурком, поэтому их кровь надо пить. «А переливание у меня, между прочим, через две недели, и я буду делать его дома». Публика в зале с интересом ожидала продолжения. Бармен, поняв, что я действительно расстроен, пытался меня утихомирить. Похоже, чтобы успокоить меня, он готов был на худой конец принести мне и человеческой крови, благо в комнате для переливаний всегда имелся запас. В это время меня хлопнули по плечу. Обернувшись, я увидел приятного вампира лет тридцати пяти на первый взгляд. На язык просилось только одно определение – белокурое бестие. Я оказался прав. Он был немцем и причем полностью соглашался со мной в нелюбви к французам. «Жмоты несчастные», – ругнулся он. «Ну что, трудно стакан крови нацедить. Это же не за людьми по парку бегать». От его поддержки я воспрянул духом. «Все-таки русский и немец – братья навек». То целуются, то друг другу морды чистят. Все полюбовно, все по-соседски. Сейчас мы с тобой на брудершафт для знакомства, предложил Ганс. Как не смешно, но его именно так и звали. Он тут же заказал себе стакан свиной крови. Посмотрев на Ганса, я немножечко успокоился. Чувство заброшенности отступило. Я небрежным жестом остановил бармена, который собирался идти за моим заказом, и согласился на свиную кровь. Все вздохнули с облегчением. Мы с Гансом чокнулись, выпили и расцеловались. Кстати, Ганс весьма сносно говорил по-русски. Когда я его спросил, где научился, он ответил, что два года плена научат еще и не тому. Потом сказал, что никого за свой плен не винит, сам дурак. Надо было бежать из Германии, а не идти в армию. Но тогда абсолютно все считали, что идут на правое дело, вырывая свою страну из лап ужасного кризиса. Инициировал его офицер, который конвоировал бывших пленных на родину. Там он и остался служить, в группе советских войск в ГДР. Потом, чуть позже, чтобы улучшить язык, Ганс с учителем несколько лет прожили в СССР. Конечно, как и любой вампир, он понимал все, что говорят окружающие но не все в Союзе знали немецкий. Благодаря нашим особенностям, достаточно несколько месяцев прожить в чужой стране, чтобы нормально овладеть разговорным языком. С письмом и чтением, конечно, несколько сложнее, но было бы желание. В Париж Ганс приехал, чтобы наконец увидеть Эйфелеву башню. Это чудо инженерной мысли. И, погуляв вокруг нее, абсолютно точно понял, что лучше берлинской башни ничего нет. Я согласился с ним, объяснив, что Останкинская телебашня гораздо интереснее. Ганс сперва возмутился, а потом мы пришли к компромиссу, решив, что обе башни гораздо круче Эйфелевой. «Кстати, а ты в Берлине был?» – спросил Ганс. «Нет, в Берлине не довелось», – признался я. «Тогда отчего мы сидим? Немедленно едем». И я поехал с Гансом, абсолютно забыв об учителе. К утру мы были на месте. Сперва заехали к нему домой привести себя в порядок и перекусить. Ганс жил один. Пока я умывался, он позвонил своему учителю и сообщил, что уже вернулся из Парижа и привез с собой одного интересного русского, который хочет посмотреть берлинский зоопарк. Насчет зоопарка, правда. Всю дорогу Ганс с восторгом рассказывал мне об этом чуде, До тех пор, пока я не загорелся идеей посмотреть Бегемота и других экзотических жителей Берлина. Слушая разговор Ганса с учителем, я вспомнил, что и мне не помешало бы позвонить Ермоленко. Но глянув на часы, подумал, что он еще не освободился. А может, ему и до конца дня будет не до меня. Рядом с такой женщиной это не исключено. Я решил отложить звонок на пару часов. Тем более, что забыл свой сотовый в Париже. «Завтракать мы пошли в кафе напротив. Там нас уже ждал его учитель. Мы поздоровались, я представился». Учитель Ганса, услышав мое имя, хитро ухмыльнулся и, в свою очередь, представился «Иван Зорин». При этом он очень внимательно осмотрел меня. Я хмыкнул. «Да уж, вот и докажи после этого иностранцам, что все русские не Иваны, а немцы не Гансы». Мы наскоро перекусили, Зорин сослался на дела и удалился, а мы с Гансом отправились на площадь Брайтшайтплац и зашли в зоопарк через Слоновые ворота. Можно было, конечно, и не через них, но это тоже достопримечательность. Самый большой зоопарк Европы был действительно хорош. Бродя между клетками и вольерами, я не заметил, как прошло несколько часов. Неожиданно зазвонил мобильник Ганса. Он принял вызов и, услышав голос, донесшийся из динамика, пожав плечами, протянул аппарат мне. Беря в руки трубку, я уже понимал, что сегодня вечером меня будут жарить на медленном огне. Узнав голос учителя, я тут же вспомнил, что так и не сообщил ему о поездке. Весь разговор до конца я не запомнил. Нецензурная брань, в которой точно по полочкам раскладывалась, кто я такой, кем был, кем буду и что со мной будет через несколько часов, слабо удержалась в памяти. Что-что, оброниться Ермоленко умел. Полтора века в армии не пропали даром. Ганс смотрел на меня с нескрываемым сочувствием и восторженно крутил головой, восхищаясь очередным матерным этажом майора. Наконец Ермоленко дал отбой. Я, отдуваясь, вернул телефон. Меньше чем через минуту снова раздался звонок. Теперь уже лицо вытянулось у Ганса. Зорин втолковывал ему что-то о похищении и так далее. Повесив трубку на пояс, Ганс сообщил, что с этой минуты мы оба под домашним арестом. Нам необходимо срочно ехать к нему и не выходить из квартиры до появления обоих учителей. Судя по голосу в трубке, Зорин был не менее крут, чем Ермоленко. Чтобы дальше не искушать судьбу, мы молча рванули домой. Время ожидания казалось бесконечным. Около семи часов вечера в замке повернулся ключ. Мы с Гансом испуганно посмотрели друг на друга, но не сдвинулись с места. Мне кажется, в тот момент нас нельзя было оторвать от земли даже с помощью Бурана. Учителя вошли в комнату. Их мрачные взгляды ничего хорошего нам не предвещали. Молчание затягивалось, мы, как нашкодившие щенки, боялись смотреть на них, и вдруг Ермоленко произнес «Собирайтесь, молокососы, поехали в Прагу пиво пить». Я облегченно вздохнул, расправа отменялась. Ганс с удивлением посмотрел на меня, я метнул на него предупреждающий взгляд, и он промолчал. Правда, уже на выходе Ганс скорее для проформы заметил, что в Берлине тоже есть хорошее пиво. Зорин хмыкнул, а Ермоленко отпарировал. «Немецкое пиво — это пошлость. Лучше чешского в мире не бывает. Так что собрались и вперёд». Мы с Гансом подобрали челюсти и молча вышли из квартиры. Ганс сел за руль. Ехали, как обычно, по-вампирски, с выключенными фарами и на сумасшедшей скорости. Хотя по городу Ганс ехал очень осторожно, ни разу не набрав скорость свыше ста километров. Пятьсот километров до Праги мы проскочили до полуночи и, найдя вампирский кабачок на Староместской площади, засели отдыхать. Света, правда, было многовато, но меньше, чем в Париже. Кабачок находился напротив знаменитого Орлоя, который тоже, видимо, строили вампиры. Здесь было трудно перепутать. Своеобразный вампирский юмор так и бросался в глаза. Вся символика просто кричала о смерти. Представление кукол заканчивалось очень оптимистической нотой. Скелет звонил в колокол. орлой Самые знаменитые куранты Европы. Знаменитые даже более кремлёвских. Находится на башне пражской ратуши. Кстати, для тех, кто не знает, ратуша – это здание, где сидит мэр. Примерно то же самое, что наш полком «Странно. Я, наконец, рискнул подать голос». Мне всегда казалось, что рассадником вампиров является Румыния. Но Прага наводит на очень интересные мысли. «Поменьше читай фантастику», – буркнул учитель, и я понял, что он уже не сердится. «Это все Брэм Стокер придумал». «Кстати», – добавил Зорин, благодушно смакуя пиво, «граф Цепиш, он же Дракула, никогда вампиром не был. Просто долгоживущий психопат, который окружил свой замок насаженными на кол головами. А так как в те времена психиатров, как и лоботомии, не было, то подданным приходилось его терпеть. Я поежился. Говорить о Дракуле мне расхотелось. Чтобы хоть чем-то заняться, я снова взял стакан. Пиво, между прочим, было действительно вкусным, но я еще чуть-чуть опасался грядущей разборки. Судя по лицу Ганса, он боялся того же, что и я, и это ожидание портило весь вкус». А учителя, словно сговорившись, продолжали потягивать пиво, не обращая на нас никакого внимания и тихо беседуя. Начинало светать. Наконец, Зорин, глянув на часы, встал. «Ну ладно, приятно было познакомиться. Заезжайте, когда будет время». «Пойдем в зоопарк, бегемота смотреть». С непроницаемым лицом поддержал Ермоленко. Не знаю почему, но в голове родилась фраза. «Эх, опять полы драить». «Именно», — отозвались оба учителя, уловив мои мысли, а Ганс неуверенно ухмыльнулся. Зорин пожал руку Ермоленко и увел слегка успокоившегося Ганса. Ганс махнул мне рукой и тоже пригласил в гости. Когда они ушли, майор посмотрел на меня с некоторой укоризной и заказал еще по бокалу пива. «А все-таки ты бегемота хоть посмотрел?» «Нет», — честно признался я, — «не успел дойти, вы позвонили». «Ну и дурак. Надо было сходить. Нефиг пять часов в квартире сидеть. Хоть бы время с пользой провели». Фраза эта была произнесена как-то очень уж грустно, и я неожиданно понял, что на женском фронте у майора без перемен. «Но-но!» — прикрикнул на меня учитель. «Телепат хренов!» Я виновато опустил глаза, хотя читать чужие мысли даже не пытался. «Все, отпуск кончился. Поехали домой». Мы встали и направились в аэропорт. Кстати сказать, отпуск кончился только у нас. Покрышкин проболтался в Европе почти месяц. Приехал он отдохнувший и да до нельзя довольный собой. Посмотрев на его сияющую физиономию, учитель только коротко вздохнул и отправил его гонять охрану в условиях, приближенных к боевым. Вану тоже не торопился домой, но вернулся из Египта несколько раньше, чем Казимир, причем в компании. Его сопровождал импозантный вампир, который оказался его учителем. Я как-то совершенно не представлял, что он жив и здоров. Вано на моей памяти все время был один, вот я и сделал далеко идущие выводы. А теперь учитель Вано приехал посмотреть, как тому здесь живется. Я заволновался. Если учитель заберет Вано с собой, то мне придется туго, но, как выяснилось, у того были свои далеко идущие планы, и присутствие ученика в них сейчас не вписывалось. Каркаладзе грустно смотрел на учителя, но не пытался его уговаривать. Видимо, то, чем занимался этот вампир, было слишком опасным, чтобы втягивать в это своего птенца. Поэтому, погостив у нас пару месяцев, учитель Вано вновь исчез.